Глава четвертая. свидание Июнь 2019 года. Прошел почти месяц с тех пор, как я вернула Нокию пассажиру, узнала его настоящее имя и оставила свой номер телефона. Но такое необычное знакомство закончилось там же, где и началось, в аэропорту. Пассажир мне ни разу не позвонил. Я понимала, что в моей нынешней ситуации это только к лучшему, и он мне ничего не обещал. И общались мы только из-за забытого им злополучного телефона. Но все же я осталась разочарованной. К счастью, на работе было совершенно некогда размышлять об этом или ждать звонка. Наступил жаркий июнь, чартерные рейсы известных туроператоров отправлялись один за другим. Сотрудников не хватало, все стойки регистрации работали круглосуточно, едва справляясь с возрастающим пассажиропотоком. В аэропорту кипела жизнь, и я была рада, что у меня не остается ни времени, ни сил на личные переживания. Но в выходные, тихими вечерами перед рабочей сменой, меня доливали предположения, свойственные всем девушкам. Может, Павел потерял свой телефон? С ним произошла беда? Или я что-то не так сказала на прощание? И правда, попрощались мы в тот раз довольно поспешно. Меня вызвали на регистрацию, до начала которой осталось пять минут. Этого времени едва хватает, чтобы успеть дойти до нужной стойки, по пути заскочить на склад за багажной лентой и талонами, подключиться к системе. Поэтому я сбежала, не допив кофе и оставив мужчину в недоуменной растерянности. Конечно, я могла бы сама ему позвонить или написать, придумать любой предлог, поблагодарить за подарки, спросить, работать ли Нокия. Но мне было нельзя. Не в этот раз, не в этот год. Именно тогда, когда я перестала думать, куда пропал пассажир, Он мне позвонил. Звонок застал меня дома, когда я проводила время самым скучным образом. Тщательно гладила комплект своих рабочих блуз для следующих смен. Павел высветилась на экране телефона. Я подумала не отвечать, но телефон долго не умолкал, и я неохотно приняла вызов. По деловому поздоровались. Павел вежливо спросил, не отвлекает ли меня от работы, и я ответила, что у меня сегодня выходной. «Ну что ж, тогда хорошего дня». Я просто хотел узнать, все ли у вас в порядке. Немного расстроенно отозвался мужчина. Его голос звучал иначе, чем раньше. Впервые он позвонил не на старую Нокио с плохим динамиком. Впервые не торопились ни он, ни я, не капал международный роуминг, но разговор не складывался. Повисло неловкое молчание. Я вздохнула. Не могла я на него сердиться, не имела на этого никакого права. — Спасибо вам за парфюм, — смягчилась я. У вас прекрасный вкус на женские ароматы. — Я рад, — воодушевился Павел, — но, признаться, мне помогали консультанты в магазине. Не помню, когда в последний раз я выбирал кому-то духи. Я улыбнулась. Это вряд ли было правдой, но его ответ мне понравился. Так я расслабилась, отложила утюг и устроилась удобнее на кровати. Наш разговор быстро вернулся в дружелюбное русло. Павел поделился, что по возвращении на него навалилось много дел, и нужно было срочно включаться в прежний ритм жизни. — Но я не потому вам не звонил. Вдруг признался он и замолчал. «А почему?» — вырвалось у меня. Я зажмурилась. Что со мной? Нужно было отреагировать совсем не так? Если честно, мне показалось, что вы не хотели оставлять мне свой номер телефона. Я вас буквально заставил это сделать. Я поразилась его проницательности. Вот я и подумал. Может, вы не хотите продолжать общение уже без этой Ноки? Спокойно сказал Павел. В общем, не хотел поставить вас в неудобное положение. Я молчала, тронутая таким простым объяснением, и думала, что на это ответить, как не оттолкнуть его, как не соврать и не показаться при этом сумасшедшей. — Вы не свободны, — утвердительно произнес собеседник. — Я абсолютно свободна. Решительно выдохнула я, и это было правдой. В голосе послышалось недоверие. — Серьезно? — Да, я ни с кем не встречаюсь, — мрачно подтвердила я. — Тогда дело в чем-то другом. — Это так сразу не объяснить. Я понимала, что моя таинственность только разжигает мужское любопытство, но я не готовилась к подобному разговору и старалась избегать этих тем. — В таком случае мы могли бы встретиться за ужином и все прояснить, — предложил Павел. Я чувствовала, что такой мужчина, как он, не привык к дамским отказам и необъяснимым капризам. Он прямо заявил о своих интересах, а мое поведение наталкивает на определенные выводы Я кажусь несвободной или набиваю себе цену. На таких девушек мужчины редко, когда тратят свое время. Я это знала, и никогда такой не была. До некоторых пор. Я собралась с духом. Мне интересно общение с вами, я не хочу его прекращать, но... — Но, — повторил он, — как можно мягче я произнесла. Но в ближайшее время я не могу пойти с вами на ужин. Я сказала правду. Время — как раз то, что мне нужно. Всего лишь время. — Ясно, — сухо отозвался Павел. Под ужином я подразумеваю просто ужин в ресторане. «Не сомневаюсь», — прозвучало довольно иронично. «Я много раз слышала от мужчин подобные заявления, совершенно расходящиеся с реальностью, поэтому не поверила и сейчас». «Вы обо мне так плохо думаете?» — Павел снова угадал мои мысли. «Да, я свободный мужчина и не отказываюсь себе в некоторых желаниях, но я прекрасно понимаю, когда и с кем это уместно». Спокойно уверенный голос. Он не спорил, не оправдывался, не уговаривал, И я засомневалась, что такой воспитанный сдержанный мужчина начал бы приставать в ресторане, спаивать меня или делать пошлые намеки. Нет, откровенного домогательства я не опасалась. Дело было только во мне и определенных обстоятельствах, рассказывать о которых мне было стыдно. Как-нибудь все же пообещала я, скрестив в пальцы. Павел уехал в Москву на музыкальный конкурс в качестве члена жюри, И мне было приятно, что он ставит меня в известность о своих делах. Он предпочел отправиться в столицу с красным поездом, поэтому встретиться в аэропорту или перед стойкой регистрации я не опасалась, вернее, не надеялась. К моему приятному удивлению, Павел меня услышал и правильно понял. Он не упоминал больше об ужинах и ресторанах, но продолжил легкое общение по телефону. Обычно он мне звонил по вечерам, не так часто, чтобы показаться навязчивым, но и не позволяя мне забывать о нем. Это не были бесконечно долгие разговоры до середины ночи, нет, Павел кратко и ясно умел выражать свои мысли, не вдаваясь в лишние подробности, и меня притягивала его вежливая сдержанность и серьезность. Порой мне было достаточно просто услышать его голос, успокаивающий, участливый, чтобы почувствовать себя не такой одинокой и растерянной. Заканчивалась моя смена, и я предвкушала два дня чудесного отдыха посреди недели в разгар лета. В начале девятого я поднялась из-за стойки, передавая рабочее место подошедшей ко мне коллеге из ночной смены продолжать регистрацию на рейс Сочи. Направилась за своими вещами в зону персонала, по пути проверяя сообщения на телефоне. «Мама, чат смены! Павел!» Я скользнула пальцем по экрану, открывая мессенджер. «Девятнадцать пятьдесят пять». «Привет. Я только что прилетел в Пулково и понял, что у вас конец рабочего дня. Может, встретимся в том же кафе?» «Двадцать ноль ноль». Одна чашка кофе и никакого ужина. Остановившись у всех на ходу, с непроизвольной улыбкой я перечитала сообщение несколько раз. «Он тут, внизу, и ждет меня уже двадцать минут!» «Двадцать-двадцать-два. Привет! Только освободилась. Если вы еще здесь, то я скоро буду». «Это не ужин, не спланированная встреча и уж тем более не свидание», — успокоила я себя. На этот раз я успела зайти в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок. Я не вставала за стойки три часа подряд. Поэтому освежила тон лица, стерла остатки яркой помады с губ, но наносить снова не стала. Спрятала Бейчи шейный платок в рюкзак, расстегнула несколько пуговок на блузке, не стала распускать волосы, а переплела их в более аккуратный высокий пучок. Посмотрела на себя оценивающим взглядом. Из строгого сотрудника аэропорта я превратилась в сексуальную секретаршу, и, подумав, все же застегнула все пуговки обратно. Я не делаю ничего плохого. Приятное дружеское общение мне не навредит. Я строго посмотрела себе в глаза в отражение зеркала, взяла рюкзак и быстро направилась вниз в зону прибытия. Вечером кафе было пустым, и я сразу увидела Павла. Он занял тот же столик, что в нашу первую встречу отметила я, и направилась к нему. Мужчина увлеченно читал книгу и заметил меня только когда я подошла к нему и села напротив. «Вы все же пришли?» — тепло улыбнулся он, откладывая книгу в сторону. На столике лежали телефоны, его смартфон и так хорошо знакомая мне Nokia Стояла пустая чашка из-под кофе. Простите, что долго. Никогда не удается освободиться ровно в восемь. Ждала, пока меня сменят за стойкой. Ничего, я никуда не тороплюсь, отозвался Павел и передал мне лист меню. Сделайте заказ. Я быстро пробежала взглядом по с напитками. Кофе так поздно не хотелось, и я выбрала стакан сока. Павел кивнул, направился к кассе, и я с интересом проводила его взглядом. Оказалось, он высокий и статный, намного выше, чем я думала после короткой первой встречи. Сегодня на нем была светлая широкая футболка и синие джинсы, гордая осанка, уверенная походка, плавные движения, спортивная подтянутая фигура, ни намека на долговязость, лишний вес или сутулость, что совсем не вязалось у меня с представлениями о музыкантах симфонического оркестра. Мужчина выделялся из толпы, его невозможно было не заметить, перед ним сложно устоять. Павел вернулся с большим стаканом апельсинового сока и чашкой чая для себя. — Как рабочий день? — спросил он. — Никто сегодня не хамил? — Нет, — я заулыбалась. — Наоборот, хороший день. Как обычно, много рейсов и нескончаемой очереди пассажиров, но общая обстановка. Я неопределенно взмахнула рукой. Каждый день здесь разная атмосфера. Я не знаю, от чего это зависит, но аэропорт будто живое существо со своими меняющимися каждый день настроением. — И давно вы здесь работаете? — Нет, с декабря. — Всего полгода. — Я думал, много лет, — удивился он. — И как вы сюда попали? — Это запоздало исполнение детской мечты. Отозвалась я с мечтательной улыбкой на губах. Меня всегда очаровывали самолеты. Вся эта романтика путешествий, атмосфера чего-то волнующего и нового. Да, я простой сотрудник и никуда не улетаю, но все равно я тоже прикасаюсь к этой магии. Для меня аэропорт — это начало перемен. — А вот я не люблю летать, — отозвался Павел. — Почему же? — на этот раз удивилась я. Не люблю прощаться. Мы еще долго говорили о моей работе, о авиации, самолетах, потом о поездке Павла в Москву. Я уже не робела, как в первый раз, и с трудом держалась, чтобы не начать пиртовать. То и дело мой взгляд опускался на мужские руки. Длинные, но не тонкие пальцы с аккуратно подстриженными овалами ногтей, на мускулистые предплечья. Под светлой тканью футболки угадывалась широкая рельефная грудь. Никогда бы не подумала, что музыканты в оркестре бывают столь хороши с собой. Который раз поражалась я. Павел то ли уловил мое настроение, то ли заметил заинтересованные взгляды. Чуть наклонившись через маленький столик ближе ко мне, он тихо спросил. Вы не передумали насчет ужина со мной? Как загипнотизированно я смотрела в его серые глаза. Он знал, что мне будет трудно ответить отказом, когда он так рядом, а его рука будто случайно почти касается моей. Не обижайтесь. Я вздохнула, спрятала руки под стол. Но я не хожу на свидание. Павел удивленно вскинул брови, в глазах блеснули искорки, и на мгновение я подумал, что он рассердился. «Звучит обреченно и таинственно. Вы собрались уйти в монастырь?» На секунду я опешила и удивленно покачала головой. «Вас не пускают на свидание строгие родители?» «Что? Нет!» Я поняла, что он шутит и улыбнулась. «Вам не с кем оставить троих детей. Вы все-таки в кого-то влюблены. Вам нельзя встречаться с пассажирами?» Сыпал он смешными догадками. «Или вам нет восемнадцати?» Впервые за все время я посмеялась над своими страхами. Впервые все стало выглядеть не так драматично, как я прокручивала себя во голове, поэтому в тон ему ответила. «Дело во мне. Я кое-что натворила, и сейчас отбываю наказание». «Натворили?» — переспросил Павел. «Что же нужно натворить, чтобы отказываться от ужинов?» Липкая волна воспоминаний нахлынула, вызывая в памяти неприятные сцены, в животе скрутился осязаемый комок сожалений. Я почувствовала, что кровь приливает к моему лицу, и я краснею. Мне неприятно об этом говорить, честно отозвалась я. Павел кивнул, понимающе отвел взгляд. В этот момент завибрировала Nokia, принимая очередное сообщение. Мужчина отвлекся, и мне не пришлось продолжать тему. Я достала свой телефон из сумки и обнаружила, что уже больше десяти вечера. Мы просидели два часа, и пора было прощаться. Мне нужно идти. Спасибо за приятный вечер, сказала я, поднимаясь за столика. — Вам спасибо, что согласились на встречу. Павел тоже встал, взял свою небольшую дорожную сумку. На этот раз он был без чехла с велончелью. Мы вместе вышли из здания аэропорта в теплый июньский вечер. На улице было так светло, хорошо и радостно. Я сделала глубокий вдох и остановилась. Провести двенадцать часов под кондиционерами в переполненном людьми помещении и сейчас выйти на свежий воздух казалось настоящим блаженством. — Я вызову такси. Поедем в город вместе, — предложил Павел. «Нет, я за рулем», — я взглянула на мужчину. Он был выше меня на голову, хотя я сама не маленького роста. «Была бы я на каблуках, мы бы здорово смотрелись вместе», — подумала я. Не хотелось прощаться. Не здесь, перед толпой назойливых таксистов и спешащих пассажиров с чемоданами. «Хотите, я подвезу вас до метро?» — предложил я, прежде чем успела подумать. «Да, конечно», — тут же согласился Павел, и мы направились к служебной стоянке, где я оставляла свою машину. Я щелкнула брелком сигнализации, и блестящий черный седан немецкого производителя приветливо мигнул фарами. Открылся багажник, и Павел положил туда сумку. — У вас хорошая машина, — со знанием дела произнес он. — Явно не рассчитывая на поездку бизнес-классом, в аэропорту так хорошо платят. Я грустно улыбнулась. — Это с предыдущей работы. Было время, я неплохо зарабатывала. — И где же вы работали? — Не знаю, что ожидал услышать Павел, но явно не то, на что ответила я личным помощником директора одной хорошо всем известной производственной компании. Я нырнула в кожаный салон, завела мотор, включила кондиционер и радио. Павел устроился рядом на пассажирском кресле, и я сразу остро почувствовала его столь близкое присутствие, ощутила приятный, ненавязчивый аромат парфюма. Мы плавно тронулись к выезду с парковки, и я постаралась сосредоточиться на дороге. — И что же случилось? Почему ушли оттуда? — спросил Павел с неподдельным интересом. «Это долгая история», — улыбнулась я. «Не хочется вспоминать». «Тогда в другой раз», — понимающе кивнул он. Я чуть повернула голову в сторону Павла. Сегодня он действительно казался моим пассажиром, моим спасителем и слушателем. Я была рада, что он устроил нашу встречу, рада была провести этот вечер вместе с ним. Помолчали. Я смотрела на дорогу, покрытую легкой дымкой от дневного зноя. Мы мчались по московскому шоссе в город. Машин в поздний час буднего дня было мало, и мне хотелось ехать так как можно дольше. «Вы сказали, аэропорт для вас – начало перемен», – вспомнил Павел, и я снова удивился его внимательности. «Да, это особенное место», – тихо отозвалась я. «Почему?» Я ответила не сразу, не уверенной, что меня поймут. «Аэропорт – единственное место, откуда действительно можно сбежать на край света», – улыбнулась я и продолжила. «В зоне вылета оставляешь все свои проблемы. Садишься в самолет, смотришь на облака» на всю эту небесную красоту, и понимаешь, что все может быть хорошо. И не чудо ли, ты паришь в воздухе, преодолевая за пару часов тысячи километров. С высоты полета смотришь на все свои неприятности и начинаешь верить в лучшее. Павел слушал, не перебивая, и я чувствовал на себе его изучающий взгляд. — И вам хотелось улететь от всего на край света? Я задумалась, сама не зная ответа на этот вопрос. — Может, но мой багаж слишком тяжелый. С таким не пускают на самолет. Мы остановились на светофоре, я снова повернулась к пассажиру. Он кивнул, и по его взгляду я поняла, что он прекрасно понял, что у меня на душе. Как притягательно близко оказалось его лицо. В серых глазах читалось столько понимания и теплоты. Стоит кому-то из нас лишне много наклониться? От этой мысли моё сердце участило свой ритм. Мужчина опустил взгляд на мои приоткрытые губы, но не шевелился. Я тоже замерла, наслаждаясь таким волшебным моментом между нами. Но вдруг в реальность нас вернули громкие сигналы клаксонов, стоящих за нами машин. Видимо, уже давно загорелся зеленый свет, а я совсем забыла, где нахожусь. Вздрогнув, я повернула голову на дорогу и нажала на педаль газа, оставляя далеко позади нетерпеливых водителей. Сохраняя молчание, вскоре мы подъехали к остановке у метро, и настало время попрощаться. Я остановилась, повернулась к Павлу. Никакие слова не приходили в голову, так много стало понятно без лишних фраз. «Спасибо», — улыбнулся он, отстегнув ремень безопасности. «Для меня аэропорт тоже особенное место, только я предпочитаю не сбегать, а возвращаться с края света домой. И сейчас я рад, что вернулся». Не успел я ничего ответить, как он выбрался из салона, хлопнув дверцей. В зеркале заднего вида я видела, как мужчина достает из багажника сумку и быстрым шагом направляется к подземному входу в метро.